Итак, я ждал, машинально ощупывая неровности и засечки старого деревянного почтового прилавка, прислушивался к звуку перебрасываемых пакетов падающих, то грузно то с полым шороком, и пытался представить, что значит все то, что происходит вокруг меня. Естественно, это был никакой не наркоман. Кто бы ни был убийцей доктора Оши, все дело заключалось в моих рентгеновских снимках. Только... Откуда он об этом узнал? В конце концов, мне уже казалось, что все загадки сводились к одной. Какими такими документами, которые он собирался мне показать, располагал Гарольд и Цуми? «Мне очень жаль», — сказал Билли, выходя из сортировочного помещения с моим пакетом в руках и огорченно качая головой. «Так долго заставил вас ждать. И зря. Почему же зря?» — удивился я. Когда разгружали почту, я его сразу заметил и все время думал, что это ваш пакет. Билли положил его передо мной. Она была тех же размеров, из того же картона с гофрированной прокладкой. На ней была та же синяя полоса с логотипом производителя упаковки, некоего Питта Паккера, Питтсбург. Он был склеен такой же лентой и так далее, но адресован был не мне, а кому-то Балли Феррайтере. На месте адреса отправителя красовался штамп торгового дома по рассылке товаров для художников. «И этот пакет гораздо легче, чем ваши цирковые блохи», — сказал Билли, «протягивай мне его». Он действительно был легкий, и в нем что-то шелестело, как ткань, если его двигать. «А для меня в самом деле ничего», — спросил я, возвращая ему пакет. Он отрицательно покачал головой. «Я все обыскал честно». — Да не так уж там и много. Я посмотрел на часы. У меня еще оставалась одна баночка концентрата и ровно три часа, чтобы ее употребить. — Но вы можете, — пришло в голову Билли, — написать заявление на розыск. Он услужливо вытянул из бумаг запылившийся, растрепанный по краям формуляр. Видимо, необходимость в розыске пропавших без вести посылок возникала не так часто. Вот, наверху напишите отправителя и день, когда пакет был отправлен. А вот в этой графе укажите, что содержится в посылке, в вашем случае цирковые блохи. Я отрицательно покачал головой. Не угадали Билли. Он беспомощно улыбнулся мне. Не очень красивая у него улыбка. Как только этот молодой человек попадет в руки зубному врачу, так сразу получит полную искусственную челюсть. А кто-нибудь в его медицинской страховой компании получит сердечный приступ. Я вернул ему формуляр. Спасибо за старание, но я думаю, это ничего не даст. Может, придет завтра? Да, может. Когда я вышел из почты, меня уже не удивляло, что они снова были здесь, мужчины с телефонами возле уха. Идя вниз по Мейн-стрит, я чувствовал их взгляды, как удары ножа в спину, и самоуговоры, что это ощущение воображаемое. Не помогали мне». Дома ел свой концентрат, хотя не был голоден. Но в полдень кончился срок его годности, и было совершенно неясно, когда теперь я получу пополнение запасов. «Надо позвонить Рейли», — решил я, промывая опустошенную баночку разбавленной кислотой. И «Еще сегодня», — решил я, — выбросив баночку в ведро и, как обычно, на несколько минут пустив воду в слив, чтобы кислота не разъедала трубы». Но в Вашингтоне, столице моей могущественной родины, было еще слишком раннее утро. Я использовал это время, чтобы почитать, что же Сенека говорит о времени. Он говорит, что нам дается в жизни совсем немало времени, просто мы слишком много его транжирим. Он использовал сравнение с королевской казной, которая, если попадет в руки Мота, утечет у него сквозь пальцы тогда как умеренное состояние в надежных руках хорошего управляющего может принести неплохой доход. Это опять было одно из тех мест, из-за которых книга тяжелела у меня в руках. Я опустил ее и чувствовал, что это писано про меня. Подростком я был рослым, сильным и здоровым. Рослый я и сейчас, сильный я прямо-таки нечеловечески, но из-за этого я и стал калекой». Я разглядывал свою правую руку и пытался представить себе, что кости, которые когда-то в ней были, теперь давно истлели, сгнили в какой-нибудь куче медицинских отбросов, но, к счастью, силы моего воображения на этого не хватало. Я вспомнил доктора Оши, как он был зачарован, обследуя мое тело как ужас в его лице мешался с выражением восторга, когда он рассматривал первые мои рентгеновские снимки. Теперь он мертв. Как раз эти снимки его и погубили, судя по всему. То есть он погиб из-за меня. Мне вообще не следовало втягивать его в это дело. Я тогда несколько недель пытался жить с моим неожиданно окаменевшим безымянным пальцем, но это с каждым днем давалось все труднее. Что-то надо было делать, и по возможности такое, что мне включало бы в себя обратную транспортировку в госпиталь железного человека. Хотя мне было ясно, что это, в принципе, техническая проблема. Я спросил у миссис Бренниган совета насчет врача. Она и назвала мне доктора Оши, но с колким выражением лица добавила, что «ходит много слухов». Когда я клюнул на ее наживку, она мне рассказала, что доктору приписывают многочисленные тайные любовные приключения и заверила меня, что ей известно из надежных источников, что это не только сплетни. Я думаю, это все и решила человек, который умеет хранить тайны. Я решил рискнуть. В один из следующих вечеров я улучшил момент, когда он остался один в своей приемной. Он был не в восторге, что ему помешали так поздно, но ощупал мой палец, и в нем проснулся интерес. «Как-то странно на ощупь», — сказал он. «А что вы с ним, собственно, сделали?» На что я спросил, «А что, собственно, включает в себя понятие «врачебная тайна»?» Так все началось, и теперь все кончилось». Мы растрачиваем нашу жизнь, потому что нам кажется, что мы будем жить вечно, — говорит Сенека. Поэтому один день у нас ничего не стоит. Мы всегда устремляем взор вдаль, на будущие цели, отсылая себя к тому, что будет когда-то, в один прекрасный день, и тем самым похищаем из себя день сегодняшний, который, однако, есть единственная действительность. Самые большие потери времени влечут за собой откладывание на потом. С редкостной ясностью я осознал, что именно это я как раз и делал. Книга захлопнулась будто сама по себе. Моя рука отложила ее в сторону будто сама по себе. Я встал наполненной решимостью, которая давала чудесное ощущение силы, ярости и жизни – пошел к телефону и набрал номер кабинета Рейли. Секретарша соединила меня с ним, и Рейли был явно ошеломлен, услышав мой голос. «Дуэн, вы? Такую рань?» «У нас уже полдень», — холодно, — сказал я. «Я уже сходил на почту, впрочем, тщетно. это уже второй раз. И вот я подумал, что лучше я позвоню и спрошу, не возникло ли проблем с рассылкой пищевого концентрата». Некоторое время царила тишина. — Ничего не знаю, — апатично сказал Рейли после долгой паузы. — У меня нет никаких сведений на этот счет. — Не могли бы вы выяснить, посылка должна была прийти во вторник, сегодня четверг, а ее все еще нет. — Да, это неприятно, но, я думаю, на таком расстоянии не мудрено всякому случиться. Тон был такой, будто он превратился в безвольную груду бескостной массы, будто все это не интересовало его ни на грошь. «На таком расстоянии, — повторил я, — должно быть, мой тон не на шутку напрягся. Джордж, что вы говорите, разве мы не пользуемся больше этой дорогой рассыльной службой, которая все доставляет вовремя? Что с ней вдруг случилось? Она что, обанкротилась или она разорвала свой договор с ирландской почтой? Два дня опоздания. Да вы что, смеетесь? Я ведь не на Мадагаскаре живу? А, «Да, честно говоря, я в настоящий момент просто не в курсе, но если вы хотите, я наведу справки». «Да», — сказал я, — «хочу». «Не лучше ли все-таки было бы вам просто вернуться в Штаты? Я мог бы выслать за вами машину сегодня же вечером». «Это было бы хорошо», — ответил я не подумал. «Но сейчас я не могу покинуть город». «Фук», — подумал я в ту же секунду. Но это моментально вернуло адреналин в голос Рейли. «Что такое вы говорите?» Я глубоко вздохнул. «У нас тут случилось второе убийство, и инспектор, который ведет расследование, считает меня важным свидетелем». «Свидетели? Вас?» В ближайшее время он убедится, что ошибается. Рейли фыркнул. «Что еще за шуточки? Вы что там вообще? Ни при каких обстоятельствах вы не можете предстать в качестве свидетеля ни перед каким судом. «Этого не случится», — сказал я. «Иногда достаточно было несколько раз повторить старику Рели одно и то же, чтобы он поверил». «Черт возьми, Дойн!» — кипятился он. «Что за сучий день сегодня? Сперва по дороге на службу какой-то болван таранит меня своим грузовиком, а теперь вы мне рассказываете, что попали в свидетели убийства». «Я ничего не видел, я ничего не знаю, я не свидетель. Просто инспектор хватается за любую соломинку. Я чувствовал, как во мне поднимается досада. Но на самом деле меня занимает совсем не эта проблема, Джордж. Проблема, которая меня занимает, — это отсутствие пищевого концентрата. Поэтому я и звоню. Ну ладно, ладно, я позабочусь об этом. Кажется, он себе что-то пометил и снова принялся за прежнее». «Почему я ничего не знаю о втором убийстве? Черт возьми!» «Да рассказывайте же, Дуэнн! Что там случилось?» Убили врача в городе. Они говорят, что все выглядит так, будто наркоман искал препараты. В Вашингтоне такое было повседневным делом и не заслуживало упоминания даже в местных новостях. Я почувствовал, как интерес Рейли угасает, а чтобы его апатия не перенеслась и на мои дела, я напомнил ему – «А что касается моего концентрата, я же сказал, я об этом позабочусь, Дуэйн», — нервно ответил Рейди. «Я дам вам знать, как только что-то прояснится. Было бы лучше всего, если бы первым делом выслали пакет экспресс-курьерам». курьером. Да, хорошо», — неохотно сказал он. «Я распоряжусь». «Спасибо», — сказал я и повесил трубку. Больше всего мне хотелось сбиться головой о стену. Только мысль о целости здания сдержала меня и о чем я только думал навязываемую историю с Пайнброком. Ни о чем, естественно, вся история моей жизни логичная последовательность моментов, когда я ни о чем не думал. В половине второго, когда я был целиком занят тем, что рылся в безрадостных мыслях, в дверь опять позвонили. А ведь если подумать, до вчерашнего дня я не стал бы держать пари на то, что мой звонок вообще действует. В ожидании снова увидеть перед дверью полк полицейских, потому что у инспектора Пайнбрука возник ко мне новый вопрос, я открыл. Но это была миссис Бренниган, библиотекарша. «Ваша книга», — сказала она, и с лучистой улыбкой протянула мне иллюстрированный том большого формата. «Моя книга?» Я смотрел на нее озадаченно. Для меня было вновь, что она обслуживает своих читателей на дому. Я смотрел на этот кирпич. Название «Саги и мифы Ирландии». Было стилизовано под кельтский шрифт, и выше красовалось фото Конемарского Нагорья, который вы заказывали. Я подумала, что просто занесу его по дороге, сказала она. Но я отрицательно помотал головой. «Я не... Может, мы выясним все это внутри?» Не дожидаясь приглашения, она поднялась на две ступеньки крыльца, и я, озадаченный, пропустил ее в дом. Итак, сказала она, — когда я закрыл за собой дверь. — Книгу заказали вы. Так значится по моим записям. И теперь она числится за вами. Вот». Она сунула мне ее в руки. «Я заказал ее заранее? — переспросил я». «Так у меня записано», — повторила она с заметным нетерпением в тоне. «Ведь я же знаю вашу подпись, мистер Фиджеральд». Затем она вдруг наклонилась ко мне и прошептала. «Вам надо прийти в кафе Лютерта. Сегодня в шестнадцать часов. С вами срочно хочет поговорить Финнен Магдоналд». Должно быть, я смотрел на него огорошенно. Наконец-то, с моим обычным запозданием по фазе, я понял, что здесь происходит. «Кто такой?» — спросил я шепотом этот Магданок. Миссис Бренниган закатила глаза. «Певец из группы братья Финиана!» — с досадой прошипела она. «Знаменитая фольклорная группа!» «Да вы его знаете! Он сам пишет песни и так далее!» Я вспомнился тот концертный плакат, это было в минувшую субботу, пять дней назад, целую вечность. «И о чем он хочет со мной поговорить?» — спросил я. Она кивнула, будто ожидала этого вопроса. «Он велел сказать вам, что речь пойдет о мисс Кинн».